астрономии и юдициарной астрологии, всех медицин и прав, теологии, магии, экономии и других искусств, равно знакомы моему спутнику, как хорошему хозяину свой огород. Я сначала оспаривал иные замечания доктора, потом прерывал его речь короткими вставками, но потом беседа наша превратилась в монолог – Я предпочел играть роль почтительного слушателя. Так длилось, пока Мефистофилис, обратив к нам, скозил свое кривляющееся лицо, не перерезал моего внимания лезвием какой-то нелепой шутки. То было перед нашим приближением к местечку Брюллю, где мы дали отдых лошадям и провели несколько часов в какой-то скверной гостинице. Здесь повстречали мы несколько лоллардов, которые, заговорив с нами,